Виктория Мальцева. «Не стирайте поцелуи». Книга вторая. Читает Ольга Белова. Глава первая. Карла. из аэропорта нас забирает Келли. Мне он говорит «Привет, пони». Потом обнимает Лео и получает от него толчок в бок. Я прошу Келли взять у меня чемодан, и получаю «Сама довезешь». Но, правда, в багажнике его загрузить он помогает со словами «Давай сюда». А то полмашины мне сейчас разнесёшь. Пока едем, они в захлеб треплются обо всем на свете. Я сижу на заднем сиденье и мучаюсь дилеммой. Попросить заехать в какой-нибудь мол за солнечными очками или уже лучше не нарываться? Этот придурок Келли обязательно что-нибудь опять скажет. Я забыла, вернее, не додумалась взять очки. А солнце здесь сумасшедшее. Безжалостно выедает глаза». И хотя я знаю о том, что каждая лягушка хвалит болото, в котором выводит своих головастиков, Ван мне нравится больше. Она открывает нам дверь сама. Ее верхняя губа сильно опухла, с левой стороны больше, чем с правой, но даже эта асимметрия не делает ее уродливой. Они глазеют друг на друга ровно столько секунд, сколько им нужно. При этом нас, меня и Келли, для них здесь даже нет. «Что случилось?» – спрашивает он. Даже в интонации и тембре его голоса можно услышать канаты связи между ними. Есть мир, и есть эти двое. Мне холодно в тридцатиградусной калифорнийской жаре. У меня озноб, судя по гусиной коже, на моих плечах и предплечьях. Паулина говорит, это просто был не ее день. Сама не знает, как это могло получиться. Все стерильно, как обычно. Но у нее дрожали руки, я заметила Думаю, под кайфом была идиотка Лео выдерживает паузу Затем с явным и практически безуспешным усилием Скрывая раздражение, обрушивается Я не знаю кто, как громко и на каком языке должен повторить Чтобы ты наконец услышала Тебе это не нужно, Карла Она закатывает глаза Ее волосы собраны в узел на макушке Видно, что он завязан на скорую руку, но, учитывая их глину ниже поясницы, круглая штуковина на голове выглядит стильной, хоть и не очень опрятной. Карла маленькая, на самом деле, даже меньше меня. Ниже, уже в плечах и бедрах, в талии. Она похожа на девочку, восьмиклассницу, с лицом и голосом взрослой женщины. Гимнастка. В ее маленьком теле каждая мышца знает свое место. Карла одета в черные йога штаны с прозрачными вставками из сетки на бедрах и икрах, красивая вещь, но на мне вряд ли бы смотрелась. Мы проходим через дом во двор, и он огромен: бассейн, патио и вид на море, пальмы, еще и много-много солнца. Карла протягивает мне руку. А, не обращай внимания на мое лицо, девочка занесла инфекцию филлером. «Болит, зараза! Хоть на стену лезь! Проходите, ребята!» Я снял номер в отеле. «Не морочь голову! Этот дом все еще такой же твой, как и мой!» «Да, правда, друг, оставайся! Я тоже здесь остаюсь!» Встревает Келли. «Позже и Марлис подъедет с работы, и Сарина с Джейсоном!» «Оттянемся сегодня!» «Ты забронировал Шаратон? Уточняет Карло. «Да». Я наберу Сарину, чтобы отменила беспень. Глупость, какую выдумал тоже мне. Отель. В доме полно спален. Как тебя зовут еще раз? Обращается, наконец, ко мне. У нее максимум первый размер груди. Ну, может, полтора, не больше. Но кожа гладкая и смуглая. Испанка по темпераменту и по происхождению. Лея. Отлично, Лея. Хочешь спальню на втором этаже? Оттуда море видно. Или на первом, поближе к Лео? «Как вам удобно, ребята?» Я теряюсь с ответом. Есть двусмысленность в ее вопросе или нет? Лео даже не пытается мне помочь. «У Лео спальня на первом», — повторяет Карла, чтобы заполнить тишину. Ее ладонь на мгновение приближается к больной губе, но не дотрагивается. Лицо застывает в болезненной гримасе. Там все оборудовано для его удобства. «Мы с Розмари ничего не меняли, парень». Теперь она обращается к Лео. До этого момента его лицо не выражало никаких мыслей и эмоций. Но после последней его фразы его глаза сощуриваются. Скулы выдают напряжение. Все твои вещи на своих местах. Я ничего не упаковывала, как ты просил. Во-первых, времени не было. А во-вторых, там нужно хорошенько разобраться. Я думаю, половину можно выбросить или отдать. Ты решил, что делать с досками? Решу. Я звонила тому парню, он на пенсии, больше не занимается с детьми. Привет тебе передавал, сказал, что всегда надеялся, ты его заменишь. Я не стала ему ничего говорить. Позвони старику как-нибудь, ему будет приятно. Он забавный. Рози, Рози, познакомься, это Лея. На одном из шезлонгов полулежит девица. Голова как шахматная доска, половина белая, половина черная. Фигура ее сэгбенна над толстенным талмудом. «Это Розмари, анонсирует Карла. В прошлом году ей взбрендило быть полезной человечеству, и эта мысль привела ее к идее стать медсестрой. «С той поры мы можем ее лицезреть только вот так», – проводит рукой по силуэту Розмари. Мари. «Лучше Рози или Роуз», – говорит девица, не поднимая головы. «Кто ты, Ле? «Она сиделка, дурочка. Я же говорила...» Он прилетит со своей сиделкой. Сиделка? Рози поднимает наконец глаза. У нее линзы, кукольный синий. Ну так теперь высасывай мозг ей по поводу своих инъекций. Да, кстати, Карл пытается даже улыбнуться. Мне назначили антибиотики в уколах. Так, не хочется мотаться в больницу? Ты не можешь помочь. Меня еще не учили делать уколы. Опережает все мои возражения Розмари. Меня и не собирается учить их делать, но я свои возражения решаю оставить при себе. «Да, без проблем», — говорю. «Внутримышечно?» «Вот сюда». Выпячивает немного зад. «Сделаю?» «Супер!» Она смотрит мне в глаза дольше, чем нужно. Зонд. Это высокочувствительный глубоководный зонд, предназначенный для изучения самого мелкого планктона. Ничто не ускользает от его оборудованного увеличительными стеклами объектива. Как он? Спрашивает меня, как только оказываемся наедине в ее спальне. Это большая комната, современная, дорого обставленная. Я стараюсь не смотреть по сторонам и не впитывать детали, потому что понимаю, когда-то это была их спальня. Мне не нужны эти подробности. Нормально? Правда? Мне не с чем сравнивать. Карла глубоко вздыхает. «Я набираю антибиотик в шприц и смачиваю тампон антисептиком. Ее задница похожа на два маленьких упругих шара. У него была депрессия. Та ее разновидность, когда люди ищут в сети способы уйти быстро и безболезненно. Это его идея поехать куда подальше. Настоящее спасение. Марлис говорит, ему повезло с тобой. Не знаю. Марлис виднее». Это хорошо, что рядом с ним есть теперь человек. А раньше не было. Раньше. Снова вздыхает. Всегда была я. Даже слишком долго и слишком неизменно. А! эта игла, она прокалывает кожу. Это не может быть по-другому. Знаю. Стонет, придерживая тампон вместе введения. Черт его дура. Будь она проклята со своим филлером вместе. Надо было слушать Лео. Он прав, у меня красивые губы от рождения. Как ты считаешь? Я вела слишком быстро, надо было медленнее. Ей было бы не так больно. Не знаю. Сейчас сложно понять. У меня есть фото в Инстаграм. Если хочешь, можем обменяться подписками. Спасибо, это мило. Теперь долго и протяжно вздыхаю уже я.